Когда пришли вести, что Скифское войско уже в Мидии и до Босфора ему остается один дневной переход, Василев с Роман приказал новообразованной мере выступать. Из пятнадцати оставшихся в Неории и Хиландий отчаянными усилиями удалось спустить на воду одиннадцать. Четыре лишних страта были распределены по ним в дополнении к семи сотням спешенных катафрактов из тагмысхол. На каждой Хиландии были установлены по три бронзовых огнеметных сифона, один спереди на носу, под навесом палубы, и два по бортам. Каждый хиландарий из числа гребцов имел щит, шлем, наручи, поножи, меч и дротик. У стратиотов, помимо этого, имелись еще кольчуги и луки. Не рассчитывая на один только влажный огонь, на палубы загрузили таксоболисты, устройства, метавшие небольшие стрелы, называемые мышами. Ибо не в пример влажному огню они могли поражать врага при любом ветре и волнении на воде. Однако то ли патриарх усердно молился, то ли Господь жалился над избранным народом. Погода выдалась хорошей. Последний молебен уже на причале Неория, сам патриарх Феофилакт служил при ярком солнце. Лишь легкий ветерок колебал красные стяги с крестом и длинными ленточными хвостами. Спаси, Господи, народ Твой, и благослови достояние Твое, победы царям! на варваров даруя, и твое сохраняя, крестом твоим общество. Из древнего византийского тропаря «Воздвижение креста» перевод с греческого дьякона Владимира Василика. Разносилась над причалами военной гавани над водой кераса, видевшего немало варваров и не раз спасенного победительной силой креста. На прощание патриарх вручил Феофану военный крест из собственной сокровищницы. Непростой, а с частицей пояса Девы Марии. В половину человеческого роста, позолоченный, обильно украшенный самоцветами и эмалью, тот сиял под летним солнцем и сам казался разящий врагов Божьей молнией. Перед каждой хиландией у причала выстроился его страт: около ста гребцов, перед ними кентарх со своим помощником мандатором, за ним четверо кормчих по двое на два руля, протылаты за грибные, по шесть сифанаторов, ответственные за якоря, по трубачу на каждый корабль. Отдельно выстроились стратиоты из Тагмысхол. Вместо привычного конного строя им предстояло выступить в качестве лучников на палубе Хиландии, но они, отобранные и выученные бойцы, могли сражаться и так. Здесь же был их доместик Зенон, ему тоже предстояло выйти в море как заместителю Архонта Меры. А впереди всех стоял Патрекий Феофан, новоназначенный стратик. На нем было полное боевое облачение, золоченый панцирь льва пятого с новыми кожаными частями. Золоченый шлем с образком Божьей Матери. Красный мантион с золотой застежкой на правом плече. Наручи и поножи тоже золоченые. У пояса висел меч в дорогих ножнах. Феофан не умел им пользоваться, но понимал, что стратик должен выглядеть как положено. Из-под панциря и кавадия виднелась дорогая шелковая одежда с золотой каймой. Во всем этом протовестиарий чувствовал себя непривычно подтянутым и мужественным, грозным и величественным, точь-в-точь точь святой Георгий с храмовой мозаики, только постарше и чуть покруглее. Но широкий красный плащ скрадывал неуместную для полководца полноту. «Сегодня, дети мои, мы выступаем навстречу нашему старому врагу, северным варварам», — начал Феофан, отчетливо ощущая, как впитывает его напряженный высокий голос каждый из трех тысяч слушателей. «Богохранимый Василев, наш роман повелел мне вести вас в бой». И вот что поручил передать вам. Мы, Румеи, избранный Богом народ, защитники истинной веры и наследники святого Константина, прикоем коем обретено было спасительное древо Святого Креста в Иерусалиме. А избрав нас, Господь возложил на нас долг защищать веру и вести все народы к спасению и вечной жизни. От создания нашей державы мы окружены самыми свирепыми из варваров, турками. аварами, печенегами, болгарами, хазарами, сарацинами и Русью. Богом определено нам сражаться против сил тьмы. Я хорошо знаю, что война — большое зло и худшее из всех зол, но наши враги видят в пролитии нашей крови свою добродетель и заслугу. Однако мы с Божьей помощью можем и сопротивляться им и одержать победу. Нас только три тысячи, а перед нами двадцать тысяч скифов. «Но не себя, ни свои дома защищаем мы ныне, но Царство Божие на земле». И Идолопоклонники — враги Господа Бога нашего. Христианские воины проявляют свое мужество в борьбе с кровожадными врагами и отдают тело свою и душу за христианский народ. Почти с самим аресом предстоит вам ныне сразиться, и бархон трусов Ингер лично возглавляет свои войска, что уже топчут нашу священную землю. Как всегда в такие дни... Мы все вместе молим Господа, чтобы сохранил главу Василевса, укрепил его руку, подчинил ему все варварские народы, что желают войны, и даровал нам долгий и нерушимый мир. И вот сейчас мы говорим «Господи, помилуй!» и твердо знаем «Крест победит!» С этими словами Феофан протянул руку к большому позолоченному кресту, что держали перед патриархом. «Господи, помилуй!» — хором откликнулись тысячи голосов. «Крест победит!» Крест вознесли на главную Хиландию, куда поднялся и сам Феофан, и там поставили на корме, где надлежало находиться стратигу. Под пение труб Хеландии отчалили и тронулись из военной гавани в Керас, а оттуда в недалекий Босфор. Солнце сияло, и легкий попутный ветер шевелил яркие стяги, осененные крестом. В день, когда русские лодии вошли в Босфор Фракийский, погода выдалась прекрасная. Ярко светило солнце, дул легкий встречный ветер, не мешавший гребцам. Эту ночь русы провели недалеко от устья Босфора. На земле Василевса они находились уже несколько дней. Последним болгарским городом, сохраненным после того, как Петр вернул Роману почти все завоеванное Семеоном, был Несебр. Туда войско не заходило, обошло морем, и после Несебра расстались с Баяном. Соблюдая уговор, Ингвар не трогал принадлежащие царю Петру селения и хранил мир до белокаменного столпа на нынешней границе. Вместе с Баяном свободу получили шестеро его отроков. Обещанного Петром выкупа еще не прислали, но ждать Ингвар больше не хотел. Об участи Баяна между князем и ближайшими соратниками на последней стоянке разгорелся спор. Не получив выкупа, Ингвар имел право и дальше держать пленника, то есть вести с собой в поход. Он так и собирался поступить, но Местина решительно возражал. «В походе нам от него толку нет. Воевать против греков он не станет. Нам только придется его охранять. Да еще где-нибудь убьют нечаянно». «Отпусти его, он же не виноват, что брат выкупа не прислал», поддержал зятя Эймунд. «Как заложник он нам больше не нужен», заметил Фасти. «Болгарское-то царство мы прошли». нужен». — возразил Хельги. «Ваш болгарин и грекам тоже родич. У Петра жена Романова внучка». «Да плевать Роман на него хотел», — мотнул головой Местина. «Вон, родной брат с выкупом не торопится. А Роман только обрадуется, если у Семёна сыновей останется еще на одного меньше». «Да, может, брат и надеется, что мы его увезем», — хмыкнул Тород, уже понявший, что между сыновьями покойного царя Симеона нет согласия. «Главное вот что», — продолжал Мистина, «Роман и Петр нам враги, а баян нет. Зачем нам единственного своего друга в этом роду губить понапрасну? Пусть здесь остается при своей дружине, своих людях, а вот пригодится еще. Нам ведь через эти земли домой возвращаться. А не буду я дураком выглядеть, если так вот возьму его и отпущу?» — усомнился Ингвар, знавший. «Так дела не делаются». «Ты будешь выглядеть очень великодушным», — заверил Мистина. Перед походом полезно порадовать богов. Хельги продолжал возражать, но остальные поддержали Мистину, и участь Баяна решилась благополучно. «Я буду за тебя молиться», с благодарностью сказал болгарин Ингвару, когда ему об этом объявили. «Кому молиться?» хотел спросить Местина, но промолчал. «Зачем лезть человеку в душу, где и так все непросто?» «Домой поедешь?» спросил Ингвар. «Вприслав не качнул головой Баян и улыбнулся. Подожду здесь. Чего? Вести и о твоих успехах. Чем бы ни окончился твой поход, здесь я об этом узнаю ранее всего. На следующий день русы вступили в пределы греческого царства. Ингвар ожидал, что им навстречу выйдут царские войска. Наивно было бы думать, что никакие вести их не опередили. Но никто русов не встретил. Поля, сады и виноградники лежали беззащитные, и русы прошлись вдоль побережья, как ураган. Здесь еще мало что можно было взять из настоящей добычи, только утварь небогатых местных церквей, а в домишках селян были почти такие же глиняные кувшины и миски, как дома. Зато разжились свежим мясом, прошлогодним вином и пленницами. Но обременять себя лишним Ингвар не велел. Самая главная добыча лежала впереди, это были только мелочи, развеяться после путевых лишений. На последней стоянке устроили пир. Береговая полоса стала пиршественным покоем под открытым небом. На кострах жарили и варили мясо греческих коров и овец, запивали вином, разбавленным и прямо цельным, угощались то сушеными смоквами, то ранним свежим овощем из греческих садов, где зрели вишни и слива, иные обзавелись широкими греческими рубахами из дешевого некрашенного шелка или тонкой шерсти, натащили к лодям молодых гречанок. Опьянённые вином и лёгким успехом, достигнутым вовсе без потерь, русы и славяне веселились, пели, плясали у костров, удалые выкрики летели к глубокому южному небу на огненных крыльях костров. Но пир продолжался лишь до полуночи. Ингвар приказал воеводам разогнать всех спать и выставить дозорных. «Кто завтра проспит, того ждать не буду», — объявил он. «Здесь вам война, а не Игоря Щекупальская». Поднимались на ранней заре. Зевающие ратники окунались в прохладное море, чтобы освежить голову, похмелялись разведенным вином, подкреплялись остатками вчерашнего мяса и облачались в доспех, у кого что было. Ингвар велел выступать уже в готовности к бою. Что Роман пустит его без сражения под самые стены Царьграда, он не верил. Поэтому бояре надевали кольчуги или пластинчатые панцири, хиртманы, шлемы, а простые ратники, у кого не было дорогих железных доспехов, кожухи, кожаные рубахи, войлочные колпаки. Одевшись, каждая дружина выстроилась близ своих лодей. Ингвар поднялся на корму, встал возле стяга, где его было видно всем. Под рассветным небом он напоминал Перуна. В панцире из железных пластин, в золоченом хазарском шлеме, в красном плаще с богато украшенным мечом, чьи рукояти ножны сверкали, будто молния. Одну руку он положил на узкий пояс, блестящий позолоченными бляшками. а другой опирался на копье, чье острие, даже втулка, сияли сложным узором из забитой в бороздке тонкой проволоки из золота и серебра. Не в пример по братиму, Ингвар не был склонен к щегольству и к собственной одежде относился равнодушно, однако хорошо знал, оружие вождя должно выглядеть так, будто вручено самими богами и несет победу на своем сверкающем острие. Перед кормой ладьи стоялись десяток других воевод. Все в золоченых шлемах, в красных плащах, с дорогим оружием, они придавали своему князю вид истинного владыки мира. И стало совершенно неважно то, что Ингвар молод, невысок ростом и не особенно хорош собой, сейчас наружу проступила его внутренняя мощь, та сила духа, которая внешнюю оболочку делает чем-то приходящим и незначительным. Когда он видел перед собой уходящие вдаль вереницы лодий и тысячи человек своей дружины, дух его трепетал от восторга и рвался ввысь, чтобы обрушиться на лежащие внизу земли, как перунов гром. В каждой черте его отражался дух небесного огня, а когда он есть, то безразлично, в какое тело боги бросили эту искру. «Но что, орлы?» — крикнул Ингвар. «Проспались?» — в ответ донесся неясный гул. Я спросил, проспались?» Повысив голос, требовательно повторил он. «Да», — уже бодрее, хотя и не стройно ответили дружины. «Что-то плохо вас слышно. Два сельца взяли, а вас уже и развезло. Что, не всю силу на девок растратили?» «Нет», — вяло, но уже со смешками ответили отроки. «Есть еще». «Вон там», — Ингвар острием копья показал на полудень, «лежит Царьград. Оттуда наши отцы и деды». Привозили славу и добычу. «Сегодня вы, кто родился в глухих лесных весях, увидите то место, откуда брались ваши единственные на всю округу серебряные чарки. Даст Перун удачи, и у каждого из вас будет своя. Олег Вещи взял там столько красных павлок, что они не вмещались в лоди и свисали с бортов. Кто-то из вас хочет взять столько же? Да, — уверенно ответили взбодрившиеся дружины. Кто-то собрался жить вечно?» с вызовом крикнул Ингвар. «Нет», — решительно ответили ему. «Но «Ну так пойдем за Славой и сделайте так, чтобы мне не было за вас стыдно, где бы нам не пришлось увидеться в следующий раз, под стенами Царьграда среди добычи или в небесной гриднице Перуна. Слава богам!» Ингвар скинул копье к небесам. «Слава!» — дружно грянуло войско. «Слава Руси!» «Слава!» «Ингвару слава!» — рявкнул Мистина, стоявший перед кормой ладьи с другими воеводами. Слава! Берег закипел. Русы и русичи рассаживались по судам, поднимались ряды весел, одна за другой лодии уходили в море и тянулись на юг. Никто из них еще не мог знать, что этим утром, едва начав большой поход, на этом берегу, близ споров ракийского войско собралось все вместе в последний раз. Рассаживаясь по своим лодям, они делали шаг к разделению, и весь остаток этого лета им было суждено провести врозь. тремя отдельными дружинами, мало что знающими о судьбе друг друга. Быстро светало, взошло солнце, заиграло тысячи бликов на голубой воде Боспора Фракийского, похожей на мятый шелк. Лодии шли неровным многорядным строем. Самую широкую северную часть пролива они уже оставили позади. и теперь почти все видели друг друга. Это было первое из трех колен Босфора. По берегам высились пологие, густо одетые зеленью горы. Весь пролив до Царьграда можно было пройти за один день, но еще на середине первого колена, где обрывистые берега становились более пологими, лежала хорошо знакомая купцам застава и Иерон. Здесь царевы люди взимали пошлину с торговых костей. Войско возглавлял Хельги Красный со своей дружиной и боярами. пожелавших его поддержать — Девьяном, Краснобаем, велесеням, Ладожанами Хрониславом и Ведомилом. К ним присоединился Ульвальд, хёвдинг наемной дружины из Свеоланда. Всего под стягом Хельги собралось чуть больше тысячи человек. На последнем совете воевод перед Босфором Хельги сам вызвался идти первым, и никто не возражал. Он был рад возможности отличиться, а киевские родичи надеялись в душе, что первые удары камнеметов тоже достанутся ему. Но у Хельги, что ни говори, был самый свежий из всех вождей боевой опыт прошлого лета, когда он в Таврии и повоевал против тяжелой конницы, правда, хазарской, и посмотрел в действии на метательное орудие греков. В остальных дружинах об этом знали только понаслышке. Наемники-норманы Барт, Хавстейн, Рагнвид на сотни своих скутаров следовали за Хельги. После них в середине строя шел Ингвар. Княжеская ладья была из самых крупных, и в ней сидели на веслах сорок гридей его ближней дружины. Вторую ладью с гридями возглавлял Хрольф. Красный княжестяк реял на высоком древке над кормой. Сам Ингвар сидел под ним у руля. Возле него устроились четверо его телохранителей, кому досталась задача прикрывать князю в бою. Забой, бой, Вибьерн, Рунольф и Горята. Местина на передней из своих десяти лодий шел последним из троих старших вождей. За ним тянулась основная часть войска, дружины, набранные в разных славянских областях. Из них троих только у Хельги был некий опыт сражений на воде, полученный еще в дружине ютландского конунга Кнута. Местине с Ингваром пока ничего подобного переживать или даже видеть не случалось. Но Ингвар был твердо намерен этот опыт приобрести, поэтому они с Хельги поделили обязанность во главе наемников окружить греческие суда и попытаться взойти на них при помощи крюков и лестниц, а потом очистить корабль, как это называлось в северных странах. Мистине выпало оставаться позади и поддержать, кому это понадобится. Соперничать в этом деле с Хельги было неразумно. Ингвару он уступил как князю, и время для его подвигов должно было настать после высадки на сушу. Лезть на стены царьграда никто не собирался. Было очевидно, что это русом не по силам. В предместьях На берегах Босфора имелось достаточно добычи даже для двадцатитысячного тысячного войска, богатые усадьбы, церкви, в селах монастыри. Самое лучшее, на что можно было рассчитывать, не встретив царских войск или разбив их, обложить царград и ждать богатого, как увещего, выкупа, грабя тем временем окрестности. Опыт русов за последние сто лет говорил, если удастся заявить о себе как об источнике больших неприятностей, греки сами предложат договор. чтобы эти набеги хотя бы в следующие 30 лет не повторялись. Хотя в такой же выгодный договор, как прежний, даже сам Ингвар в душе не верил. 30 лет назад греки воевали одновременно с сарацинами и болгарами, подходившими под самые стены, и братья Василевс и Лев с Александром были готовы на любые денежные уступки, лишь бы северные скифы убрались во своясе прямо сейчас и не добавляли им сложностей. А с тех пор многое изменилось. Болгары из врагов превратились в родичей и союзников. Роман сражался только с сарацинами, что оставляло ему хотя бы левую руку, свободной для защиты северных рубежей. «С передней ладьи донесся звук рога, вижу греков», сообщал Хельги Красный. Ингвар в нетерпении вскочил с ногами на сиденье кормчего, жалея о своем не слишком высоком росте, и увидел. Впереди по синей глади пролива им навстречу шли около десятка огромных кораблей. Они тоже выстроились в несколько рядов, так что сначала князь заметил только три и лишь потом разглядел, что позади них движутся и другие плавучие крепости. Перехватило дух. Хеландии шли под огромными белыми парусами, мерно взлетали и блестели на солнце мокрые лопасти длинных весел по 25 в ряду на каждом борту. В длину Хиландии превышали самые большие из русских лодей, какие Ингвару случалось видеть. К тому же рядов весел у них имелось по два. Один повыше, так что головы гребцов виднелись над бортом, а второй пониже. Этот ряд гребцов прятался внизу в туши корабля. С деревянной надстройкой посреди палубы Хиландии казались огромными, как целые города с высокими стенами и башнями, плывущие по морю. Не верилось глазам. Душу заливал ужас и восторг перед этим грозным чудом. Поднималась решимость одолеть его, взять вверх или умереть. А хорошо гребут подлецы. каким-то злым одобрением проорал ждевой, оглядываясь. И Роан прокричал Вермонт. «Я же говорил, здесь будут!» Ингвар взмахнул рукой. Калюка, его трубач, тоже вскинул рог. От ладей к ладье полетел призыв к бою. Лоди и Хельги, первый порядок, изменили направление и устремились к берегам. Со стороны греков это, наверное, выглядело как бегство и попытка уклониться от боя, но основная часть русских лодей продолжала двигаться вперед навстречу врагу. Русский строй раздался, обтекая греков, чтобы вновь слиться позади них и окружить. За греческими судами было преимущество в размере, зато за русскими в числе. Пусть лодии перед Хиландиями казались почти щепками на волнах, зато на каждый приходилось по сотне. По числу бойцов Ингвар имел превосходство тоже едва ли не в десять раз. Глядя на высокие борта, над которыми торчали копья и блестели на солнце шлемы греков, он понимал, многие умрут сегодня, и победа не будет легкой. Но к вечеру он сможет гордиться опытом, какого не имел даже вещей. Сегодня судьба послала ему случай прославить навек на все страны, где понимают славянский или северный язык. Он первым из русских и нормандских вождей вступает в сражение с греками на море. На миг Ингвара охватило странное пронзительное чувство, Будто валькирия уже приняла в объятия его душу и властно увлекает вверх прочь от тела, но страха не было. Пробирала зноб восхищение. Победит он или умрет, славы первого вступившего в бой с греческими судами у него уже никому никогда не отнять. На русских лодях трубили рога, Хиландии шли в тишине. Уже было видно, что палубы их полны вооруженных людей. Каждый понимал, что сейчас будет бой, что его могут убить, но каждый ощущал себя в предании, где корабли летают, города плавают, а путь через мост преграждают трёхголовые змеи. Лишь третий по счету воин возвращается с того моста с победой. Но и два первых, павших в сражении, навсегда обретают славу и в ней вечную жизнь. Двигаясь почти вплотную к берегам, сотня передовых лодей под началом Хельги уже обошла Хеландии и оказалась позади них. Греки ничем не ответили на это, будто не заметили. «К бою!» — закричал Ингвар, оценив расстояние до Первой Хиландии. Звук рога передал его приказ на другие лодьи. Гребцы продолжали работать веслами, но свободные от гребли взяли щиты на изготовку, сжимая в другой руке с улицу, лучники наложили стрелы. Под рукой держали крюки, чтобы вцепиться ими в чужой борт, привязать к нему свою ладью железной хваткой и лезть наверх. «На стены Парижа!» – орал на соседней ладье Барт, движениями секиры в одной руке, а меча в другой показывая, что стены франкской столицы были повыше, чем борта Хиландии. «Прорвемся! Одину слава!» Сзади к Хеландиям приближались Скутары Ульвальда и Рагнвида. В первом ряду шли те, кто не просто мог называть себя викингами, но и гордился этим званием. Русский строй и греческий надвинулись один на другой и почти слились. Мелкие русские лодии шли мимо Хеландии, как пчелы, сквозь стадо туров, но пока противники не сближались, выбирая наиболее выгодное положение. Каждый из греческих кораблей уже был почти окружен. Отроки и гриди отчетливо видели высокие борта, весла, головы в шлемах поверх бортов, деревянные башни посреди корабля мачты, паруса, надутые попутным для греков ветром. Ждали только знака, чтобы осыпать врага стрелами сблизиться и лезть на борта, прицепившись к ним железными крючьями. Более высокий борт давал грекам преимущество, но хирдманы готовили крючья, чтобы закинуть на борта и карабкаться наверх. Сошлись на перестрел. Ингвар поднял руку. И тут, на всех десяти Хиландиях, разом затрубили рога. Мощный рев разорвал шум морского ветра, а следом донесся боевой клич из тысяч глоток. Издалека он звучал как неразборчивый гул. И тут же, будто принесенный этим кличем, на русские лоди устремился поток стрел. Небольшого размера они летели не из ручного лука, а из стреломета. Русы успели вскинуть щиты, и большинство стрел вонзились в них. Те щиты, что гриди телохранители держали перед князем, мигом стали похожи на ежей. Из каждого теперь торчало не меньше десятка. Однако часть нашли жертву. У гребцов щиты висели на спине, но плотно прижатые при попадании давали плохую защиту. На каждой ладье по несколько человек выронило весло и рухнули, получив железный наконечник в спину или в плечо. «Ждать!» — крикнул Ингвар, видя, что гриди вскинули луки. С такого расстояния достать до греков они не смогли бы. «Навались!» Лодии еще быстрее рванули навстречу врагу, стремясь поскорее сблизиться так, чтобы отвечать на стрельбу, и главное — подойти достаточно близко, чтобы стрельба стала почти бесполезной. При подавляющем преимуществе в числе русы имели твердую надежду подобраться к бортам вплотную, после чего грекам придется уже вручную отбиваться одному от пятерых. На русский строй обрушился новый железный ливень. Греки пускали стрелы со всех бортов, во все стороны. поражая гребцов и стрелков в окруживших их лодях. Наконец русы ударили в ответ. Крики боли донеслись уже с Хиландий. Благодаря тихой погоде их было слышно, хотя ветер немного усилился, но их заглушил греческий боевой клич. «Кире элейсон! Кире элейсон!» «Господи помилуй!» — византийский боевой клич. Уже мог разобрать Ингвар. С высоты кормы он видел. Там и здесь кто-то из его людей уже не гребет, а лежит, упав лицом вниз со стрелой в спине или в плече, прибивший щит к телу, будто гвоздь. Кое-где голова мертвеца упиралась прямо в спину сидящему впереди. Но уцелевшие продолжали налегать на весла, торопясь на сближение и не оглядываясь, не задумываясь, что такое жесткое толкает сзади. Лоди и Хиландии продолжали сближаться. «Хей! Хей!» надсаживались кормчей на каждой ладье, не давая гребцам сбиться. Расстояние еще сократилось. Стрелы десятками и сотнями летели с той и с другой стороны, так густо, что иные сшибались в воздухе и сыпались в воду. Пятьдесят шагов до ближайшего высокого борта. Сорок. Тридцать. Ингвар едва не задыхался от ярости. Вдохнул как мог глубже, будто припадая к источнику Норн, что вдруг забил в самой его душе. «Один!» — протяжно вскрикнул Ингвар и со всей силы метнул копье в ближайшую Хелландию. Не то копье с золочёным острием это держал поблизости от него хер-оруженосец, а другое, нарочно для того припасенное. Копье полетело над волнами и рухнуло в воду, чтобы добросить до борта было слишком далеко. Но главное не в этом. Этим броском вражье войско все целиком отдается Одину. Гриди ответили дружным воплем, и вдруг с носа ближайшей Хиландии вырвалась струя огня. Нечто вроде пылающего копья, одетого пышным вихрем дыма и пламени, промчалось над волнами, изогнулось вниз и пролилось прямо на княжескую ладью. Одновременно еще два таких же сорвались с бортов греческого судна, ударив огнем в лодии, подходившие по сторонам. И то же сделали все десять Хиландий. Не сразу русы, ничего такого не ожидавшие, поняли, что произошло. Казалось, на них плеснуло огнем прямо с ясного неба. И вот уже на досках днища, на бортах, на щитах пляшет жаркое пламя, источая удушливый черный дым. Люди смотрели, не веря своим глазам. Но просто смотреть им пришлось недолго. Часть огненных брызг попала на людей. Внезапно охваченные жаром, гребцы бросали весла, вскакивали на ноги в ужасе и в изумлении, видя, как горит весло в руках, борт рядом — Горит скамья, горит кольчуга или кожаная рубаха на спине и на плечах, горит железо, то, что никак не может гореть. Над лодьями взлетели крики изумления, ужаса, боли. Способные оглянуться, видели, что пылают все люди вокруг, какие подошли к Хеландиям на 30 шагов и ближе. Люди побросали весла, лодии, почти неуправляемые, остановили ход и закачались на волнах. А с Хиландией продолжали лететь стрелы. поражая растерянных, забывших о защите людей. Ингвар едва успел заметить в воздухе над собой внезапную вспышку и сразу оказался в плену огня. Его ладья и он сам, хорошо заметные с высокой палубы Хеландии благодаря красному стягу с вороном, золоченому шлему и скоплению телохранителей, стали первой целью греческих сифонаторов. Опытный стрелок положил струю горючей жидкости почти точно на княжескую ладью, Часть упала в воду и пылала теперь там, но по всей ладьи от носа до кормы пролегла окненная дорожка. В пару мгновений она растеклась по смоленым доскам и стала целой рекой. Вспыхнуло все. Борта вокруг Ингвара, задний штевень, щиты телохранителей, прикрывших его. Видя огонь у себя в руках, гриди невольно отбрасывали их за борт, и щиты продолжали гореть на воде, плавая, как ужасные огненные цветы. Над ладьёй и над водой за бортами поднимался чёрный дым, и сквозь него сам огонь казался каким-то особенно хищным и режущим. Дым набивался в легкие, слепил глаза, душил, мешал искать хоть какие-то пути к спасению сквозь треск пламени летели крики. И едва ингваровы гриди кашляя, плохо видя от слёз и задыхаясь успели подхватить новые щиты из сложенного под скамьями запаса, как сифонаторы дали новый залп. Вновь. Пламенное копье пронзило небо над головой и пало жгучим дождем на лодье. На ближайших к Хиландиям русских судах теперь пылало все. Борта, днища, весла, скамьи. Упав на человека, брызги пламени растекались по спинам и плечам. Дико, невероятно выглядели огненные венцы над верхушками шлемов, рвали воздух истошные вопли людей, чьи головы вдруг оказывались в раскаленном железе. Перед началом всего этого ладья Эймонда обходила одну из хеландий справа. Эймонд сперва стоял под стягом, но потом, видя, как все ближе придвигается высокий борт, где в отверстиях равномерно поднимаются и опускаются длинные весла, прошел вперед к мачте и встал там. Захватывало дух от предчувствия первой в жизни настоящей битвы. На уме у него был незнакомый дядя, Олег Вещий, тот, по чьим следам они пришли сюда. чью славу надеялись, если не превзойти, то хотя бы не уронить. В руке Эймон сжимал с улицу, выжидая, пока расстояние позволит ее бросить. Трое телохранителей — Дебуля, Небога и Овчар — стояли перед ним, сомкнув щиты, чтобы защитить вождя от стрел, готовые прикрывать его, когда он устремится вперед на вражеский корабль. Бледные от мысли о предстоящем, они решительно сжимали челюсти, готовясь показать все, на что способны. «Держись ближе ко мне, парень», — говорил ему Барт. Я сделаю из тебя настоящего викинга. Я был такой же, как ты, когда пошел свой первый поход. А ты королевского рода. Значит, у тебя еще больше удачи. Я научу тебя очищать корабли и брать города. Как знать, может, пока я не встал под Одином стяг, мы с тобой еще разок сходим на Париж». И Эймунд с разрешения Ингвара разместил свои лодьи сразу позади строя Барда и Хавстейна. Его люди не имели опыта взятия кораблей на воде, Но Эймунд собирался взойти на вражье судно вслед за людьми Барда. Опыт без дела не придет, а если все получится, то он в свои семнадцать приобретет больше славы, чем у десяти мужей вдвое его старше. Стреломет ударил по ладье. Воздух взвизгнул, разрываемый десятком наконечников. Небога рухнул со стрелой в шее. В строю образовалась прореха, сквозь нее Эймунд отчетливо увидел шлемы греков над бортом и нацеленные на него новые стрелы. Скинул собственный щит, и тот мгновенно задрожал, в него вонзились сразу три. И Эймунд невольно присел под мощным, будто железным кулаком, нанесенным ударом. Душу лизнуло холодом. Промедли он лишь миг, и эти три стрелы вошли бы в его грудь, и кольчуга не спасла бы. Но это было только начало. Стреломет дал новый залп. Раз, раз... Выкрикивал поди нога на сиденье кормчего, и ладья, хоть и покачиваясь, и на весла остались без грибцов, все же шла вперед. Слишком быстро, так казалось при взгляде на ужасающий высокий борт, и слишком медленно, каждое мгновение было полно ожиданием новых стрел. Кирие Элейсон!» разнобой долетала с хеландии Ветер рвал слова на куски, и никто не понимал смысла этого клича. Расстояние сократилось, позволяя слышать голоса и видеть лица. Страха не было. Лишь готовности и нетерпение наваливался тот самый миг, для которого Эймунд, сын князей и воинов, был рожден и воспитан. Нужно было его преодолеть, перемахнуть через первый выпад смерти, как через Купальский костер, а дальше будет проще. Над головой растеклось золотисто-красное облако, смешанное с черным дымом. Пахнуло жаром, и разом вспыхнул весь мир. Не осталось ничего, кроме пламени, густого, зловонного чада. В первый миг Эймунд заметил лишь дым и огонь прямо у себя перед лицом. И даже не сразу понял, что это горит его собственная кольчуга на груди и на плечах. А через мгновение пришла боль. Пылающая кольчуга стремительно раскалялась, прожигая под доспешник, рубаху и кожу. Опаленный болью, Эймунд сообразил, что не весь мир горит, горит он сам. «Прыгай, прыгай!» Закричал кто-то поблизости, не один только им горел, но кричавшего сквозь дым не было видно. Перед глазами метались горящие люди. Сейчас он не узнавал никого из тех, кто напрасно пытался сорвать с себя облитую пламенем одежду или доспех. Отроки падали, не владея собой своем, катались под днищу, натыкаясь на такие же живые факелы и смешивая свое пламя с их пламенем. Иные прыгали за борт, привычно ища в воде спасения от огня. С невольным криком Эймунд метнулся к борту. Там впереди колыхалось взволнованное движение млади, голубая вода. От жгучей боли, почти ничего не соображая, Эймунд вскочил на скамью, перемахнул через борт и рухнул в волны. Лицо и руки охватила прохлада. Жар опал. Боль обожженной кожи на миг притупилась. Потом вновь вспыхнула от соли в воде. Погрузившись с головой, Эймунд рванулся к поверхности, но едва сумел сделать один вдох, высунув на миг лицо из-под воды — Всем телом владела мучительная боль и тяжесть. Вода снова сомкнулась над лицом, едва дав ему глотнуть пахнущего отвратным дымом воздуха. Мелькнуло короткое воспоминание. Пять грибков. В Киеве он однажды слышал разговор в княжей гриднице дескать, можно ли плавать в кольчуге или это басни. Местина тогда сказал, что в кольчуге можно сделать пять грибков, а потом руки опускаются и все. И сейчас Эймунд отметил. Пять грибков. У него есть. Но не пять. Он еще не так силен, как те, кому это удавалось. Ну, три, два, ухватиться за что-нибудь. Но руки не поднялись даже один раз. На плечах будто лежали камни. Теперь его жгло снаружи и изнутри. Увлекаемый в глубину тяжестью кольчуги, Эймонд отчаянно мотнул головой кверху, надеясь на еще один последний мелкий глоток, но не смог поднять лицо над поверхностью взбаламученных волн. В раскрытый рот хлынула вода. И свет начал стремительно уходить вверх. Эймунд еще не понимал, что идет на дно, лишь отчетливо ощущал громадный вес собственного тела и решительную невозможность подняться. С каждым мгновением давящий гнет усиливался, перед глазами наплывали друг на друга тьма и пламень. Среди тяжести и боли мелькнула удивительно отчетливая мысль. «Конец». Не было такой силы, которая могла бы одолеть эту тяжесть и вновь поднять его к свету, и мир погас. Бездыханное тело, с раскинутыми руками, влекомое вниз тяжестью дорогостоящего и искусно обработанного железа, продолжало погружаться. Глубинное течение подхватило его и понесло назад в море. А над ним, на поверхности воды, горели лутьи, горела сама вода широкими чадящими пятнами. Пылающие факелами люди прыгали и прыгали в волны, стрелы с Хеландии догоняли их и вонзались в плечи и спины. Безжалостная смерть, как трехголовый змей, наперебой хватала жертвы тремя черными пастями — огненной, водяной и железной. Навстречу второму огнеметному залпу Гриди не сумели вовремя поднять щиты. Ингвар лишь успел увидеть, как прямо на него и его людей Летит пылающее облако в черном дыму, разбрасывая во все стороны жгучие брызги. По привычке он наклонил голову, пряча лицо и выставляя навстречу опасности железную макушку шлема. И перед глазами разлилось пламя. В лицо полыхнуло жаром. Слух резанули крики, неясные из-за шума ветра. Забой и Вибьерн, пытавшиеся его прикрыть, сами вспыхнули, как просмоленная пакля. Огнем были облиты их кольчуги и шлемы. Вспыхнул панцирь на груди ингвара. В лицо ударил черный дым и жар, не давая дышать. Ингвар выронил копье и невольно схватился за грудь, но тут же отдернул руки, обожженные пламенем и раскаленным железом. Кто-то схватил его за левую руку, вскинул вверх, что-то прокричал. Ингвар жмурился и рычал от боли, задыхаясь и не в силах даже открыть глаза и толком вздохнуть. По левому боку скрижетнуло железо, потом чьи-то руки грубо наклонили его и рванули с него панцирь через голову. Но наплечник зацепился за шлем, кто-то заставил его запрокинуть голову и рванул ремень шлема, едва не задушив. Шлем со стуком упал на доски, голове стало легче, но кожу лица снова обожгло. И Ингвар заорал уже не в силах сдерживаться и не помня, зачем это надо. Новый рывок и жар спал. Гримкель Секира с диким оскалом, яростно рыча и жмурясь сквозь опаленные брови и ресницы, отшвырнул пылающий княжеский панцирь за борт, прямо в окненное море, чадящее черным дымом. «Сюда, Ингвар, тащи его сюда!» – долетала с другой стороны. Ладья Ингварова, двоюродного брата Фасти, шла позади княжей на небольшом удалении и не попала ни под первый, ни даже под второй залп. Зато Фасти хорошо видел, что произошло с дружиной князя. После первых молний, с ясного неба прицельно упавших на русские лодии, Фасти, как и многие вокруг него, дал приказ к отходу. Но потом опомнился, его лодии сталкивались с теми, что шли позади, и оттуда делали знаки «назад, назад». И он увидел, что горит ладья его брата-князя, а с бортов в клубах дыма один за другим и сразу по многу летят какие-то пылающие бревна. Лишь очень нескоро, как показалось, Фасти осознал это люди. Это Гриди и Ингвар один за другим исчезают во взбаламученных чадящих волнах, чтобы больше не всплыть. Он искал глазами брата, выглядывая над верхней кромкой щита, но на том месте под кормой, где должен быть князь и его стяг, видел лишь неясное копошение фигур в пламени и черном дыму. «Вперед!» — заорал Фасти. «К Ингвару! Ну, вперед, сучьи дети!» Я сказал Йотуну в душу мать. Повинуясь столь решительному приказу, смутившиеся было хирдманы налегли на весла, и ладья двинулась вперед туда, где голубая вода сменялась огненной. Сам, сидя на руле... Фасти ловко обвел ее вокруг пылающего пятна и подошел к княжей ладье со стороны чистой воды. «Гримкель, сюда, тащи!» — кричал он, в то время как его хиртманы удерживали ладью на месте и поднимали щиты, всякий миг ожидая нового потока огня. В щиты с треском впивались стрелы. Пылающий ад распахнул пасть по всей ширине Босфора, где одиннадцать огненосных Хиландий встретили тысячу скифских лодок. Каждая, бросая влажный огонь из трех сифонов, с носа и бортов, подожгла уже по десятку вражеских судов. С места стратега на корме, где рядом был укреплен сиявший и самоцветами военный крест, Патрикию Феофану отчетливо было видно, как те горят, крутятся на месте, сталкиваются между собой, ломая и теряя еще торчащие в уключенных весла, как пламя разворачивает свой парус на их мачтах, как летят в воду охваченные огнем фигурки. Душный дым носился тучами, от треска и вопли звенело в ушах. Милостью Божией скифы сами облегчили Ромеям задачу. Полуживые, кое-как починенные хиландии имели очень слабый ход и плохо слушались руля. Но скифы на своих посудинах облепили их со всех сторон, подойдя на расстояние огнеметного выстрела. Хиландии могли делать свое дело, оставаясь на месте. А это давало возможность вести стрельбу огнем и стрелами одновременно. «Крест победит!» не помня себя, кричал обычно сдержанный Патрикий, воочию видя превосходство ромейской ученой мысли, боевого опыта трех веков, прошедших после изобретения влажного огня, а главное — истинной веры, что дает Божью помощь. Крест победит! Все фанаторы усердно качали рычаги, готовя смертоносное устройство к новому залпу. Стрелки из стагмы с высоких палуб осыпали скифов стрелами, находя жертвы среди тех, кто еще метался на лодьях. и среди тех, кто пытался плыть, ища спасения от огня в воде. «Кири Элейсон!» — отвечали гребцы, не принимавшие участия в стрельбе. «Господи, помилуй!» Забыв о битве, русы с пылающих лодей кидались за борт. Но сама морская вода стала огнем. Спасаясь от пекла на днище и камнях, отроки оказывались в пекле за бортом. Огненная река из страшных преданий о посмертном пути — Вдруг поднялась над шелковистым греческим морем. Обожженные, ошалевшие от боли и безвыходности ничего не понимающие люди делали последний судорожный вздох среди огня, давясь собственным криком, и шли на дно. Исчезали в пламени, плясавшем над поверхностью воды в клубах душного черного дыма. Калояр и соломка шли на ладьях Рульва. От первого залпа они спаслись, пригнувшись и искорчившись за щитами. «Бросай, бросай!» — кричал Калошка брату, видя, что щит пылает прямо в руках и начинает обжигать руки. Некогда было думать, что происходит. Отшвырнув свой щит, Калошка увидел перед собой Любомила, у того горела спина. Огонь плясал над железными кольцами кольчуги, будто та была из соломы. И это невероятное зрелище создавало чувство пребывания в жутком сне. Но думать было некогда. Так или иначе, а человек горел. Бросив весло и вскочив, Любомил завертелся, бестолково хлопая руками по плечам, будто пытаясь сбить огонь, но лишь обжигал ладони. Потом споткнулся и упал, вой от ужаса, как зверь. Калушка заметался. Мелькнула мысль, зачерпнуть чем-нибудь, хоть шлемом, воды из-за борта. Но этого явно было мало. Тогда он схватил из-под скамьи чей-то плащ, набросил на спину Любомила и стал бить по ней, как обычно сбивают огонь с человека. Руки жгло, кое-где жар пробился через толстую валенную шерсть, но все же погас. Отбросив плащ, Держанович освободил голову и спину Любомила. Тот весь красный, жадно ловил воздух ртом. Судя по багровому лицу и вытаращенным глазам, было больно, да так, что даже на стон сил не хватало. Кольчуга не сгорела, даже не продырявилась. Калояр почему-то ожидал этого, будто та и правда была соломенная. лишь почернела и стала скользкой, будто ее вымызали горелым салом. Но запах был совсем несъедобный, удушливый, мерзкий, совершенно чуждый. Так, должно быть, пахнет пламя огненной реки в Кощеевом подземелье. «Эй!» — ударил по ушам чей-то предостерегающий крик. Снова блеснула молния. Колошка сжался и юркнул под скамью. Пламя упало рядом, и тут уже закричал соломка. Калаяр обернулся, у брата горела кожаная рубаха на груди. «В воду!» Рванувшись к нему сквозь дым, Калошка сам толкнул брата за борт, с усилием подхватил его ноги и помог перевалиться на ту сторону. Соломке повезло, он попал на полосу чистой воды. Огненосная Хеландия приближалась с другой стороны. И сама ладья загородила в воду под бортом от пылающей струи земляного масла. Земляное масло — нефть. В смеси с сосновой смолой. Отрок нырнул, ощутил, как тянет вниз голову в шлеме. К счастью, он хорошо плавал, руки его не пострадали, и он сумел, задержав дыхание, отстегнуть под водой ремень. Шлем скатился с головы и канул на дно. Соломка осознал лишь то, что голове стало куда легче, и теперь он может вынырнуть. Но вынырнув, увидел огонь прямо перед собой и глотнул вместо воздуха черный дым. Довясь и кашляясь, он безотчетно вновь нырнул и поплыл прочь от огня. Плыл, пока не понял, что легкие сейчас разорвутся. Рванул вверх, высунул голову, И, наконец, ухватил чистого воздуха. Оглянулся, с трудом что-то видя сквозь воду, текущую на лицо с мокрых волос. В паре десятков шагов позади пылала ладья, сбоку еще одна, а между ними растекалось море огня. Часть воды горела и бросала в лицо черный дым. Не понимая, что это такое, движимый животным чутьем соломка лишь повернулся туда, где была чистая вода, и поплыл. В воду возле его руки вонзилась стрела. будто тюлень соломко нырнул. Нос чужой ладьи ткнулся в борт. Позади был огонь и дым, впереди свобода и почти чистый воздух. Какие-то руки тянулись оттуда к ингвару, и кто-то толкал его в спину. От панциря он избавился, а несколько капель смеси Упавшие на кольчугу уже сгорели, он ощущал боль, не понимая, откуда она берется, но не настолько сильную, чтобы перестать соображать. Ингвар оглядывался, пытаясь понять, что с его людьми, где греки, что происходит, есть ли какая-то возможность вести бой. Но перед глазами было лишь пламя и чад, а какие-то дымящиеся, воняющие гарью бесы со смутно знакомыми черными лицами толкали его на другую ладью. «Быстрее, Йотуна-мать, прыгай, конунг, прыгай!» орал грим Кельсикира, которого Ингвар сейчас едва узнавал и лишь догадывался, что это кто-то из своих, а не бес из огненной реки. На полусгоревшую княжескую ладью обрушился залп токсоболисты. Десятки стрел впились в горящие доски кормы, в скамьи, вновь закричали раненые. В Ингвара попали две стрелы. Одна вонзилась в бедро, другая разорвала кожаную рубаху на боку. Хрипло вскрикнув, Он начал падать. Гримкель подхватил его за руку, закинул ее себе на плечо, крикнул на Порошу, что возник рядом, и тот со своей стороны подпер князя плечом. Ингвар повис на них всей тяжестью, скрипя зубами от боли, он не мог опереться на ногу. По подолу закопченной рубахи из разорванного бока текла кровь. «Скорее, тащи сюда!» кричали с другой ладьи. С трудом удавалось держать ее поблизости. Море разволновалось, обе ладьи качало... Оттуда тянулись руки, кто-то вцепился в борт, изобразив живую кошку, еще двое держали крюки. Невероятным усилием Гримкель поднял Ингвара и подтолкнул через борт, там его подхватили и будто мешок втянули к себе. Ингвар хрипло закричал от боли двух ран и потерял сознание. Живая ладья оттолкнулась от пылающей и пошла прочь, черное облако дыма тянулось за ней, увлекаемое воздушным потоком. Море бурлило и чадило. Среди пылающих пятен носились обгорелые обломки. Издали было хорошо видно все происходящее. сносы и бортов Хиландии вылетали длинные струи дымного багрового огня. В воздухе они распухали, превращаясь в нечто вроде длинных пышных хвостов. И вода, над которой они пролетели, тоже начинала гореть. Должно быть, так выглядят огненные копья и стрелы, которыми сражаются боги. Но откуда они на Хиландиях? Пока греки осыпали русов стрелами, пусть стрелы эти летели очень густо и на куда большее расстояние, чем обычно, это еще можно было понять. Но когда Хиландии начали плеваться огнем, даже у Местины дрогнуло сердце. Да неужто греки раздобыли оружие самих богов? То, о чем говорилось в преданиях, теперь встало перед глазами. Но вопреки преданиям боги сражались не на нашей стороне. К тому же никто не был готов, и подобного опыта не имели ни Хавстейн с Ульвальдом, ни даже Бардов отец, ходивший на Париж. От потрясения и ужаса опускались руки. «Если боги за греков и против нас, ничто не спасет». Мистинов забрался на нос своей ладьи, держась за голову сокола на штевне, и тянулся вперед, пытаясь увидеть как можно больше. Телохранители со щитами остались внизу, но тоже тянули шеи. «Я-то на мать ёж твою в киль!» Только и смог крикнуть Местины, видя, как ладья Ингвара вспыхнула сразу вся от носа до кормы. По первому побуждению он хотел приказать вперед, попытаться подойти к княжей Ладье и спасти кого можно, но кто-то перед ним, кто-то из родичей тоже, сперва замешкавшись, уже устремился на помощь к Ингвару. Горящие люди один за другим бросались в воду, над волнами взмывали и тут же умолкали истошные крики, Летели за борт пылающие щиты телохранителей, и между плечами гриди Местина увидел блеск золотого инкворового шлема, а вокруг шлема плясал огонь и поднимался дым. Хиландия выбросила жгучий хвост пламени второй раз. Порыв ветра донес до местины вонючий душный жар. Вспомнился корабль мертвецов, факел в руке. Оладья продолжала идти туда, в это пекло. «Да зашибись, твою бабку, в теме! орал Местина, сам себя не слыша и не осознавая, а Витя только, как на Ингваре, пылает панцирь. Но до него еще пол перестрела. «Да снимите с него, хрены косматые ящер вам врыло!» Он отчетливо осознавал, что его ладья идет в огонь. Под удар небесного оружия он лезет туда сам и ведет своих людей. Но приказа остановиться не было, и Альф на руле по-прежнему отсчитывал свое «хей, хей». крипцы налегали на весла. К счастью для себя, они не видели, в какой ужас плывут, хотя иные пытались оборачиваться. До пламени было еще далеко, но Мистину обдавало жаром. У него на глазах Гримкель наконец сорвал с ингвара пылающий панцирь и бросил в воду. Князь стоял на ногах, значит, был жив, но с небывалой отчетливостью Мистина осознавал, жизнь побратима висит на тонком волоске. Они не раз ходили в битвы вместе и порознь, да и в мирное время порой ввязывались в дела, где легко могли лишиться головы. Но тогда все решала сила, удача, мужество. Сейчас все это стало бесполезно. Молния с борта Хиландии жгла сильных и слабых, вчерашних оратаев и настоящих викингов, отважных и робких, новичков и опытных. И никаким искусством, силой и мужеством с ней не совладаешь. Она разила, как гнев судьбы, бессмысленный и неотвратимый. К ингваровой ладье, наконец, подошла другая, не горящая. Не то торот не то фасти, не то кто-то из ладожских. У Местины вспыхнула надежда, ингвара вытащит. И тут ладью осыпало стрелами. Судя по густоте и дальности, стреляли не из ручных луков. Ингвар упал. Местина взвыла от ужаса и невозможности что-то сделать. В груди что-то оборвалось, потянула одним махом перепрыгнуть расстояние до той ладьи, Будто его близкое присутствие могло отогнать смерть от побратима, как обычного смертного врага. Гримки или еще кто-то тащили князя через борт. Показалось, сейчас уронят в воду. Но тут хотя бы шевелился и от сердца отлегло. Не убит. «Нас накроет!» — кричал над ухом Ротияр, но Местина, захваченный своим, его не понимал. «Они через раз!» — телохранитель хотел сказать, что прикидывает промежуток времени, через который греки бросают молнии, и сейчас будет третий залп. В воду перед носом ладьи просыпалось несколько коротких стрел. Местино уже был в пределах досягаемости греческого стреломета. Над волнами тянуло клубы вонючего дыма, в лицо веяло горелой вонью. Кто-то плыл к ним по взбаламученным волнам от ингваровой ладьи, отчаянно надеясь спастись. Пловцу протянули весло, подтащили, Мистина узнал соломку. Тот тяжело дышал, как рыба, широко открытым ртом и судорожно сглатывал, на груди виднелась прожженная в кожаной рубахе и в сорочке дыра, а под ней красная кожа. Соломка вырос на льдовом дворе. Местина хорошо его знал, но сейчас даже не обрадовался. Все мысли были с Ингваром. Но вот князя у него на глазах переправили на другую ладью, и та пошла прочь от горящих остатков. Пламя уже опало, и полусгоревший княже Скутар — Напомнил Мистине о том корабле, с которого он спрыгнул в черное ночное море. Как и там, на этой ладье в повалку лежали мертвые тела. Но эти были почти черны от огня. Даже издали было видно, как бьет в глаза кровавый цвет мяса в разрывах обугленной кожи. Никого уже не узнать, даже если была бы возможность снять трупы с остого ладьи. Но о гритях Местина сейчас не думал. Он видел, как Ингвара тащили на руках, и его била дрожь от напряжения и неизвестности. Насколько тяжелы раны. Когда Ингвара клали на днище второй ладьи, тот не шевелился. Что, если Гримкель спас только тело? Огромность случившегося несчастья не вмещалась в голову. «Давай за ним!» — крикнул Местина, обернувшись к кальву на корме. Ладья развернулась и пошла вслед за увозившей князя. Местина выхватил взглядом знакомую крупную фигуру — Фасти. «Хорошо знакомых легко узнаешь даже в доспехах и шлеме. Берегись! Крикнул кто-то позади. Мистина пригнулся, и сразу две стрелы вонзились в передний штевень, за которым он едва успел укрыться. Идет, идет! закричал чей-то полный ужаса голос. Мистина вскинул голову. Хиландия шла к ним. Мерно взлетали и падали ряды весел. Приближаясь сквозь дым, Хиландия напоминала огромную ладью самого кощея, что плывет за ними через огненную реку. намереваясь всех сразу забрать в нафь. Двигалась она медленно, или так казалось, но неумолимо грозно, как хищник, жуткий змей, надвигающийся на добычу. В них он избрал себе новую жертву и уже перекрыл им путь к скутарам Фасти. «Назад!» — Местина махнул рукой. «Альф, назад!» — Альф переложил руль. Владья вильнула в сторону и описала петлю, чтобы развернуться, как раз вовремя. Залп стреломета весь просыпался в воду ровно у нее за кормой. Прикрываясь щитом, Мистина пошел между скамьями назад, чтобы не упускать Хиландию из виду. Луки! крикнул он. В свободный отвесел, вскинули луки и пустили стрелы во врага, но было еще далеко, и стрелы русов попадали в воду. «Но «Ну, пусть хоть знает, мы и огрызаемся. Навались! заорал Альф и продолжал, усиливая частоту грибка. Хей! Хей! Снова полетели стрелы. Местина укрылся за щитом, услышал, как закричали раненые у него за спиной. Теперь, когда Хиландия преследовала их, гребцы сидели к ней лицом и видели врага. Их не требовалось подгонять. Люди налегали изо всех сил, понимая, что иначе станут беспомощными жертвами огненного змея из Боспора Фракийского. От ужаса отроки плохо понимали, на каком они свете, но ясно было одно, если подпустить Хиландию на тридцать шагов, не выживет никто. Мучительная огненная смерть поглотит всех. «Гейр!» — Местина оглянулся, принялся вертеть головой, отыскивая своего трубача. «Да где он? Живой, рог, где?» Гейр лежал у скамьи, прижав руку к плечу. Оттуда торчала древко короткой толстой стрелы. Услышав голос своего хевдинга, здоровой рукой вытащил из-под скамьи и потянул ему рог. Мистина сам протрубил приказ. «Отходим. Потом еще и еще и еще». Многие без того уже разворачивались, видя, что плюющаяся огнем Хиландия сама пошла на них. В этой части пролива сгрудилась значительная часть русского войска, не менее 700 лодей из тысячи. Все, кто шел за Местиной и потому пока не попал под огнеметные залпы, теперь поспешно разворачивался. Иные скутары сталкивались между собой, весла трещали и летели в воду, плыли, будто гонясь за лодьями щиты, полусгоревшие целые, иные утыканные стрелами. И уже три Хиландии надвигались. Передняя плюнула огнем, но огненная дорожка пала на воду. Донесся слабый звук трубы. Два ряда весел взметнулись над водой и застыли. Хиландия сбросила скорость, чтобы не въехать в полосу собственного огня. Местина снова протрубил приказ к отходу. Теперь он и его дружина оказались последними между основным войском и Хиландиями. «Парус — Парус! — крикнул он, ведь теперь и русом ветер был попутный. Отроки подняли парус. Местина звуком рога отдал приказ «делай, как я», и с облегчением увидел, что и на других мачтах появляются сероватые пузыри витрил. Русские лодии ускорили ход. Пятна огня еще плавали позади, но их разносило волнами, открывая дорогу преследователям. Хеландии снова двинулись вперед. Прячась позади штевня, Местина не сводил с них глаз. Но шли они медленно, медленнее, чем можно было ожидать, от таких громадин с таким большим числом весел и широкими парусами на двух мачтах. Развороты совершали неспешно и неуклюже. Видно было, что плохо слушаются руля, а может, кормчий неопытный или нездоровый. Так или иначе, это оставляло русам надежду на спасение. «Навалиясь, парни!» — привычно крикнул Местина, обернувшись и сверху вниз, глядя на усердно напрягаемые плечи, на запрокинутые к нему лица, то бледные, то чересчур красные, полные усилия. Смятение Надежды. Парабки, надо, парабкин надо, привычные восклицания, привычные распоряжения, отдаваемые привычным голосом и почти спокойно, унимали смятение и помогали сосредоточиться на деле. Они отстают, кричал Мистино с восторгом видя, что пространство воды между ними и Хиландиями расширяется. Ползут, как жабы брюхатые, навались. А водная гладь вокруг распахнулась так широко, что Мистина уже смутно видел по сторонам и впереди другие русские лодьи, но не сразу сообразил, что это значит. Войско вернулось в северную часть пролива, Боспор Фракийский открывал пасть своего устья, готовый исторгнуть пришельцев назад в Греческое море. На Хеландиях тоже поняли, что добыча ускользает, и усилили ход. Гребцы на лодях выбивались из сил. Мистина прыгнул на скамью, откуда свалился раненый, схватил освободившееся весло и принялся грести, вкладывая всю силу своей широкой крепкой спины. «Хей! Хей!» — звучал над головой хриплый голос Альва, и Мистина заодно с прочими подчинялся этому голосу, как нити путеводного клубка из славянских сказаний. Сейчас ему было легче не думать, а лишь налегать на весло, стремясь увести себя и других как можно дальше от огненосной смерти. Он потерял из виду Фасти, увозившего Ингвара. еландии оказались между ними лишь мельком он видел позади еще одну или две свои ладьи почти не глядел на преследователя жизнь сосредоточилась в весле и в досках днища у него перед глазами в задний штевень в борта в мачту с треском били стрелы то и дело взлетали крики раненых на носу хеландии блеснуло пламя альф пригнись рявкнул Местина, прыгнул вперед сорвал кормчиво с места и вместе с ним рухнул на днище. У них над головами взлетел дружный крик полсотни голосов. Сидя к Хилландии лицом, все гребцы ясно видели, как с носа греческого судна сорвалась молния и полетела им вслед. Большинство упали лицом вниз, бросая вёсла. Лишь немногие подавили животный страх и животное же стремление спрятать голову. Помни, если перестать грести, Хиландия достанет их куда быстрее. Но было далековато. Оба судна разделяло больше тридцати шагов. Лишь самый кончик пламенной струи забрызгал Штевень. Загорелось несколько щитов. «Щиты за борт!» — крикнул Местина, вскочив. Месте, ты горишь!» — завопил Альф, еще лежа на днище и лишь вскинув голову. Греби, вашу мать!» — рявкнул он на оружников. Оглянулся, вскочил и схватился за руль. Горела дорожка на воде позади кормы. Пылающий яд плыл широкими пятнами, стремясь догнать ладью. Оттуда несло дым. В спине вдруг стало очень жарко. Будто там взошло солнце. И этот жар стремительно усиливался, вот-вот станет нестерпимым. Прикрыв альва, мистина получил на спину несколько огненных брызг, и теперь они горели на чешуйках панциря, будто дымные язвы. Но даже раньше, чем он успел скинуть шлем и вынуть с чтобы разрезать ремни, Ротияр прыгнул к нему, схватил чей-то плащ из-под скамьи и резким движением стер с железных пластин горящую смесь, заодно с пламенем, а потом швырнул плащ в воду. Все. Крепцы снова налегли на весла. Местина схватил свое весло. Спину еще пекло, но терпимо. Вскинул голову. Хиландия быстро отдалялась, потому что стояла. Оглянулся. Вокруг расстилалось море. Гористые зеленые берега, с господствующей над Иероном горой, остались позади и уходили все дальше. Над горой висело белое нежное облачко на яркой синеве, будто насмешка равнодушного неба. В море налетел ветер. Повинуясь ему, лоди повернули на восток. Сейчас было все равно куда, лишь бы подальше от пролива и его огненосных стражей. Стрелы больше не сыпались с неба. Можно было свободно поднять голову и перевести дух. Эта удивительная свобода казалась чудом. Мистинов встал, выпрямился, пошатываясь. Потом полез на задний штевень, надеясь оглядеться. Впереди виднелось россыплоди и прочего войска. Было заметно, что на ближних из них людей куда меньше, чем было утром, когда русское войско отходило от берега близ Мидии. Позади стояли три Хилландии, за ними подходили еще три или четыре. Слева не так далеко виднелись беловатые скалы с зелеными кустами, цветущими какой-то розовой чухней. По цвету воды вокруг было видно, здесь уже совсем не глубоко. Альф дал знак сушить весла. Ладья покачивалась на мелких волнах. Глянув на небо, Мистина осознал, близок вечер. Солнце клонилось к виднокраю за устьем пролива, как раз над вереницей Хиландии. Те стояли на месте. Мистина снял шлем и вытер совершенно мокрый лоб. Ощутил, что и весь насквозь промок от пота, под сорочкой, под доспешником и кольчугой. Не столько от жара драконьего яда, сколько от напряжения. Зубы стучали, ноги подкашивались, тело сотрясало дрожь. Голова гудела, мысли не то чтобы путались, Он не мог уловить ни единой внятной мысли из тех обрывков, что там носились. И главное было об Ингваре. Они ушли назад, а он остался где-то у них за спиной, то есть в проливе. Где он? Жив? Что с ним? Где его теперь искать? Ветер нес со стороны пролива запах гари, паленой плоти, раскаленного железа и еще какой-то отвратный дух, вонь горящей смеси. Пролив, где русы во времена мира свободно проходили всякий год. Сделался пещеры змея Горыныча, способного спалить огнем того дурака, что туда сунется. Его зловонное дыхание сейчас еще окутывало уцелевших. Кое-где на волнах в отдалении качались пылающие пятна. Туда упали последние змеевы плевки. Почти придя в себя, Местино смотрел на это и никак не мог поверить глазам. Не мог объяснить себе случившегося, хотя итог был ясен, разгром. Те молнии, которыми в них швыряли греки, продолжали гореть на воде. Среди яркого света дня под солнцем. Черный дым поднимался среди солнечных бликов. Огонь на волнах поражал воображение, создавал ощущение невозможности, дурного сна. Внушал мучительное желание проснуться и увидеть себя на берегу, среди спящего стана, где все еще живы и целы. Все двадцать тысяч человек, уведенные Ингваром из Киева. Со стороны Ближней Хиландии долетел слитный крик сотен голосов, потом еще раз, и еще. Если бы Мистина знал греческий язык, то мог бы разобрать ликующий победный вопль. Крест победил. Хрен вам врыло, Йотунов брод, только и смог ответить на это старший киевский воевода. Увозя раненого Ингвара из-под огнеметов, Фасти еще не мог считать спасенным ни его, ни себя и своих людей. Путь назад к устью пролива и морю переграждали две или три Хеландии. Не оставалось ничего иного, кроме как искать спасения от огня на суше. Среди скал ближайшим пригодным для высадки местом оказалась застава Иерун на западном берегу пролива, покинутая греками. Еще в ожидании набега Роман приказал вывести отсюда все товары, деньги, списки и людей, каменные здания заставы. Причалы, склады стояли пустые. Сюда пристало около двух десятков людей, Часть из них дымилась. Едва выскочив на причал, две-три сотни русов выстроили стену щитов со смесью решимости и ужаса, глядя на Хеландии. вздумайте те подойти поближе и плюнуть огнем, пришлось бы бежать и скрываться за каменными стенами заставы. Но если бы греки предпочли пустить войско, то садиться в осаду на чужой земле не было смысла. Пришлось бы принимать бой прямо здесь, пытаясь помешать высадке. На море русов ждала мучительная и бесславная смерть, а на суше они смогут хотя бы умереть, как подобает, сражаясь, а не поджариваясь, будто цыплята среди вонючего дыма и собственных воплей. Но Патрикий Феофан, неопытный полководец, однако умный и осторожный человек, не стал отвлекаться на горсть людей и без того уже пострадавших. А русам помогло несчастье. Когда сгорела Ингварова ладья с его стягом, без бросающегося в глаза княжеского снаряжения, греки потеряли скифского архонта из вида и не знали, что он находится на причале Иерона с довольно небольшим отрядом. Зная об этом Феофан, возможно, он принял бы иное решение. Но прежде всего Феофан стремился выдавить из пролива назад в море основную часть русского войска, поэтому Хеландии не стали приближаться к заставе, а вскоре потянулись на север, гоня перед собой в ужасе, несущиеся сотни скутаров. В Близ Ирона наступила оглушительная тишина. Несколько лоди еще горели на воде, влекомые верховым течением в сторону Царьграда, туда, куда им не удалось пройти живыми. Кроме языков пламени, ничто на них уже не шевелилось. Одни отроки погибли от стрел, другие от огня, третьи бросились в воду и по большей части утонули. Лишь паре десятков русов, что не были оттягощены панцирем или кольчугой, удалось доплыть до причала. Убедившись, что прямо сейчас вступать в новый бой им не надо, и судьба подарила передышку, Фасти приказал перенести Ингвара и прочих раненых в помещение заставы. Князю сделали ложе из двух скамей, набросав на них кошмы. Остальных уложили прямо на полу. Раненых насчитали почти сотню. Те, кто остался цел, расселись на земле снаружи. пытаясь опомниться и перевести дух. Почти все были чумазы от дыма, по закопченной коже текли слезы потрясения, прокладывая мокрые дорожки. Кого-то выворачивало от увиденного и пережитого, двое дико хохотали, отпускала. Вроде ничего. Фарульф, лодочник, совершенно невредимый, косился на осколыша, у которого сгорели рукава кафтана прямо на руках, и лихорадочно-безотчетными движениями ощупывал себя. Вроде цел. «Нет, вроде цел». Он задрал сорочку и поглядел на грудь и живот, не веря, что там нет ни ран, ни ожогов. На лодьях были кое-какие припасы, но есть пока никто не хотел. Все хотели пить. И первым делом Фасти отправил людей искать ручей или колодец. Заметив поблизости высокую гору, послали туда дозорных. Никто не мог сказать, долго ли выйдет здесь оставаться. Хиланди ушли, но у Василевса должны быть и другие войска. Каждый миг всякий ожидал, что полетят стрелы или нагрянут в грохоте копыт, одетые в доспехи всадники. С тем самым кличем «Кирия Элейсун», что в воспоминаниях вызывал содрогание даже у тех, кто не знал значения этих слов. Когда Ингвара перенесли с в помещение заставы и уложили, он пришел в себя. На нем разрезали одежду, и Держанович принялся перевязывать раны. По обоку стрела лишь скользнула, оставив рваную неглубокую рану. Но вторая застряла в бедре, когда ее извлекали, Ингвар сжимал в зубах рукоять ножа, чтобы не кричать. Его ладья и весь ее груз пропал, и Калушка побежала осматривать припасы в лоде Хфасти, Острогляда и Девасила, троих бояр, что оказались на причале Ирона. Несмотря на юные годы, среди оставшихся возле князя людей сын покойной держаны был одним из самых опытных лечцов. Дружина всегда берет запас ветоши на перевязке и запас целебных зелий. Не обращая внимания на суету вокруг, Колошка рылся в поклаже, нюхал льняные мешки с травами, Зайчья кровь, кошачья лапка, Лист лопуха и подорожника, кора дуба, Цветки крапивы и клевера, мать и мачеха. Все это годилось для снятия боли и заживления ожогов. Вот только ни один зеленик не мог вылечить их мгновенно. А как знать, когда придется вновь вступать в бой? Сегодня к вечеру? Завтра на заре? «Что еще тебе потребуется?» — спросил у отрока Фасти. Мне люди здоровыми, во как нужны. Хорошо бы льняного масла, принялся соображать колошка. нутряного свиного сала, мёда, воска. Ещё хорошо свежим соком лука, моркови, тыквы, капусты. Ещё полезно мазь из мёда, зайчей крови и пшеничной муки получается. Тля, где я тебе тут зайца возьму? Фасти огляделся с досадой, прикидывая, может ли ушастая тварь водиться в лесах на склонах ближних гор. Нет, это трава так называется, она у меня есть. Да, яйца свежие нужны, масло коровье. Прям как пироги печь собрался. Мрачно хмыкнул кто-то из толпы вокруг. Мёда ему, масло, муки и яиц. Молодец, Свейн, запомнил. Фасти повернулся на голос. Ты старший. Идите, найдите село хоть какое, достаньте, что он сказал. Заодно осмотритесь. Вон там есть. Свейн, его десятки, плотного сложения парень с золотистыми спутанными волосами и рыжеватой бородкой, махнул рукой на юг. Сейчас его круглое, пухлощокое лицо пылало, как закатное солнце. Не то от возбуждения битвы, не то от встречи с огнем. Мы были на горе, оттуда видели. Между двух холмов село. Вот и ступай. «И без яиц не возвращайся», добавил Гримкель Секира, сам весь обожженный. Пока он старался спасти князя, забыв о себе, у него обгорела борода и брови. Впервые за этот жуткий день по рядам гриди пробежал смешок. Хиртманы оценили это двусмысленное пожелание. Занятые делом и получившие задачу люди приходили в себя. Возможно, не так часто воеводы посылают дружину за добычей, желая получить не серебро и рабов, а лук, капусту, мёд и яйца, но эти простые вещи сейчас были для русов дороже золота. Здесь собрались дружины тех лодей, что попали под два огнеметных залпа. У половины побали воложок, посильнее или послабее, наливались мутной жидкостью пузыри на коже. Наиболее пострадавшие стонали от боли. Нужно было что-то делать прямо сейчас. В селении под звучным названием «Красивое поле» уже знали о битве в проливе близ заставы Иерон. Никто лишь не ждал, что русы, едва сойдя со своих лодок, немедленно кинутся прямо сюда, а на берегу не будет ни одного из царевых стратеотов. Никого. способного прикрыть берега споров ракийского от скифов, разъяренных поражением и ранами. Когда три десятка русов ворвались в красивое поле, жители хоть и тревожились, обсуждая битву, но совершенно не приготовились к защите. А люди с Вейна сейчас не были склонны к милосердию. У них сгорели скутары прямо под ногами. Мучительной смертью погибли товарищи, заживо изжаренные в раскаленных шлемах и кольчугах. Иные сами были обожжены. А Свен в горящей кольчуге прыгнул за борт и выжил лишь потому, что сумел уже в воде разрезать на себе пояс и, перевернувшись вниз головой, сбросить кольчугу. За спиной у них остались раненые, кричащие в беспамятстве от боли соратники и сам князь, обожженный и дважды задетый стрелами. Фасти приказал им достать припасов для целебных зелий, но помимо того в них кипела жажда мести, мести грекам за гибель своих, за пережитый ужас, за князевые раны. тем грекам, какие попадутся под руку. Без приказа, едва оказавшись у крайних домишек села, Хертманы принялись избивать всех, кто попадался им на глаза. Изумленные мужчины, едва успевшие схватить кто топор, -то кто пастуш посох, падали под ударами мечей и секир. Русы пронзали копьями визжащих женщин, перепрыгивали через трупы и лужи крови, спешили дальше на поиски новых жертв. Было даже не до грабежа. Поселению несся крик ужаса и боли. Словно слуги сатаны и ада, посреди мирного летнего дня вдруг откуда-то взялись эти люди в закопченных кожаных рубахах, со свирепым блеском зубов, с дико горящими глазами сквозь полумаски шлемов, с разящим железом в руках. Им ничего не было надо, только убивать. От них веяло гарью, как от истинных посланцев гиены. Жители даже не успели собраться вместе. Те, кто успевал убежать, так и неслись прочь в поля и рощи, Те, кто сумел закрыться в доме, уцелел лишь до той поры, пока русы не дошли до края села и не убедились, что напасть больше не на кого. Позади них, по всей улице, лежали десятки трупов. Сухая беловатая пыль напиталась свежей кровью. «Пошли по домам!» — тяжело дыша велел свейн. «Да осторожнее! Яйца не побейте!» Теперь они, наконец, занялись делом. Обходили опустевшие дома, обшаривали погреба. Посреди улицы поставили две повозки. Запрягли ослов, стали складывать добычу. Первым делом выгребали то, что перечислил калушка. Темный каштановый мед, воск, яйца в корзинах, масло в горшках, муку в глиняных пифосах. Мешки репчатого лука, моркови, капусты от возбуждения дрожали окровавленные руки. Если иные жилища оказывались заперты изнутри, дверь высаживали. Снова ненадолго взмывали крики. Оказавшиеся внутри мужчины и старики разделили участь односельчан, но теперь Свейн велел не убивать женщин, а вязать и везти с собой. Забирали заодно и все, что могло представлять ценность как добыча. Медная и бронзовая посуда, утварь подороже, простые украшения селянок, запасы льняной и шелковой одежды. Очень обрадовались найденным запасом прошлогоднего вина и тоже погрузили. Пришлось вывести еще одну повозку. Напоследок зашли в церковь посреди села, небогатую и тесную. Здесь двери тоже оказались заперты. Выломав их при помощи топоров и бревна, нашли там с десяток беглецов и священника. Священник пытался выйти навстречу с Кифом с крестом, но эта верность Богу дорого обошлась ему в земной жизни. Едва услышав уже знакомое «Кирия Элейсон», уже не боевой клич, но лишь молитву, русы так разъярились, что изрубили несчастного в куски. Даже кресту досталось. На серебре отпечаталось немало отметин от секир, пока Свен не подобрал его, чтобы не портили добычу. Церковные сосуды, три старые долматики отца Христофора, оклады икон, бронзовые светильники – все было вырвано, содрано и отправлено в мешок. Крики, попытки молиться и молить о пощаде вскоре стихли. Все, спасавшиеся в церкви, в ней и закончили земную жизнь. Здесь не пощадили даже женщин, Хирсманы от каждой из них ждали этого Кирия Элейсун – заклинание ужаса и смерти. От ярости темнело в глазах. «Поджигайте здесь все», — прохрипел Свейн, убедившись, что в селе ничто больше не шевелится. Все двери были распахнуты, улица завалена трупами, битыми горшками, порванными одеждами, ломанной утварью из того, что русам не пригодилось. В стороне под охраной двоих или троих топтались овцы и козы. Здесь же давились рыданиями десяток женщин со связанными руками, простоволосые, растрепанные, Кровь близких, брызнувшая из-под секир в руках скифов, испятнала их разодранное платье. Откуда-то глухо доносился плач, спрятанного матерью маленького ребенка. Дома здесь были каменными, либо глинобитные, но тростниковые крыши легко загорались. И еще раньше, чем Свейн с дружиной и добычей вернулся на Иерон, черный дым понес над берегом и водой пролива весть о его победе. Получив нужное, Держанович с десятком помощников принялся за дело. Прямо в пифосе, наскоро вкопав его для устойчивости в землю, он размешивал массе отвара зайчей крови, меда и пшеничной муки. Ее требовалось много. Десять отроков, будто челить перед княжем пиром, мелко крошили свежую капусту, лук, морковь, тыкву, выжимали сок, смешивали с яичными белками, делали примочки для обожжённых кощеевым маслом рук и лиц. Мазь из меда, растопленного воска, льняного масла и яичного белка сделали в котле, так что отроки сами подходили и мазали друг друга. Кровоточащие ожоги смазывали маслом, выжатым из пережаренных на сковороде вареных яичных желтков. Колояр уверял, что это масло исцеляет так хорошо, что и шрамов не останется. Сам с почтительностью покрывал яичным маслом лицо инквара. «Ну, а кому яиц не хватило или кто не дотерпел, тот сам уже полечился, благо все при себе», шутил Хрольф, намекая на самое простое средство снять боль от ожога, мочу. «Да тут всего себя облечешь с такой-то жути», ворчал Сик Фасти. Почти все захваченное в красивом поле тряпье разодрали на перевязке, причем князю достались лучшие шелковые. «Ну как он тут?» спросил Фасти у Держановича, когда управился с первыми неотложными делами, присмотрел за ранеными, За разгрузкой припасов и расстановкой дозоров Ингвар лежал на спине, но был в сознании. Услышав голос брата, хотел приподняться, но скривился и снова лег. «Кости целы?» — спросил Фасти, мельком отметив, что двоюродный брат выглядит как-то не так. «Ребро с трещиной должно быть», — прохрипел Ингвар. Теперь Фасти понял, что у того с лицом. Брови, ресницы, борода и часть волос на долбом были опылены. «Панцирь утопил. Хельги где?» Про них пока ничего не слышно. А Эймунд? Тоже пропал. Ни его, ни ладьи. «Надо думать со свинельдичем он», сказал рядом Гримкель. «Да он за Бардом шел», буркнул у тоже с обгоревшими бровями Рунольф, единственный из четверых телохранителей, кто нашелся на берегу живым. А Барда нет. Из четырех лодей Барда к Ирону пристали две. И то в них едва нашлось достаточное число живых и здоровых гребцов, чтобы подвести к причалу судно, нагруженная десятком трупов. Сам Барт исчез. Кто-то видел, как он, охваченный пламенем, с криком Один, прыгнул за борт, держа по мечу в каждой руке. Не приходилось сомневаться, что огненные крылья унесли его прямо за стол в Волгале, где его ждал самый уважительный прием. Иные тайком ему завидовали. Ингвар легонько вздохнул. Дышать приходилось с осторожностью из-за сломанного ребра. Да и боль обожженных рук, несмотря на примочки, теснила дыхание. Калаяр уверял, что боль скоро утихнет, а Ингвар терпел, не показывая вида, а сам все ждал этого скоро. Старался отвлечься, было о чем подумать. Может быть, Эймонд успел отступить вместе со Свенильдичем? А Свенильдич сам где? Где Торот и все прочие? Уйотана на броде, со злостью отвечал Ингвар сам себе. И где-то в глубине души тлело облегчение, пока он не знает, что с основной частью войска то может думать, что там все живы. А вот когда войско найдется, а кого-то не окажется ни здесь, ни там. «Что у нас есть?» отрывисто спросил Ингвар. Фасти коротко изложил положение дел. К причалам Ирона подошли дружины, пострадавшие больше всего, поэтому потери выглядели ужасающе огромными. С три десятка гридей и отроков были убиты стрелами еще в проливе, во время сближения с Хеландиями. Их тела выгрузили из лодий и пока оставили поблизости. Из тех, кто попрыгал в воду ища спасение от огня, большинство утонуло. Каждая ладья привезла к Иерону живыми не более половины тех, кто утром на нее взошел. А сколько судов сгорели прямо на воде! Ингвару вспоминались виденные мельком пылающие скутары, на которых уже ничто не шевелилось. Сколько из них разом переправили за огненную реку всего два-три десятка своей дружины. Из добравшихся до суши Человек пятнадцать обгорели так, что выходить их едва ли получится. Хоть собери все яйца греческого царства. Иным, слишком сильно страдающим, Держанович заварил сон травы, тщательно отмеренной крепости, чтобы беспамятство поглотила боль. Человек семьдесят с лишним были ранены огнем и стрелами, иные, как князь тем и другим, но этих дружинные лекари брались исцелить, если боги не против и если... если греки... В ближайшее время не докончат начатое, как все думали, но никто не говорил слух. «Что твои?» — спросил князь у брата. «У Сиги стрела в плече. Вынули?» «Вынули, но ключица, похоже, сломана. Из людей девять убитых, шестнадцать раненых, стреломет. Но мы хоть не сгорели. А из тех, кто шел с Хельги, у нас никого нет, я искал. Наши остальные где?» «Не знаю. Никого больше не видно. А греки?» Не видать, пока. На гору дозор послал, смотрят. Это все, что Фасти мог сказать. Он был старше Ингвара лет на семь. Ему уже перевалило за тридцать, уродившись рослым своего отца. По его же примеру, Фасти рано начал полнеть, но на его способности сражаться полнота почти не сказывалась. Как и ветру он был человеком верным и не глупым, однако не слишком боевитым. Знатный род давал ему право вести дружину. Однако Ингвар сомневался, что у Фасти хватит силы духа и опыта, чтобы сберечь в таких условиях себя и людей. В «Таких условиях. Это каких таких?» Хотел бы Ингвар для начала знать, что вокруг творится. Все лучше он осознавал, что остался раненый и с небольшой дружиной где-то на вражеской земле в отрыве от основного войска. Даже если войско живо, если целы Местины, Хельги, Торет и другие вожди, где их теперь искать? Сейчас Ингвар и Хельги Красному обрадовался бы как родному брату. Тот хотя бы доказал делом свою отвагу, решимость, присутствие духа и удачу, он мог бы вытащить из беды себя и людей. Удача. Именно ее, как сейчас понимал Ингвар, ему и не хватило. На этот случай заменить его должен был Местина. И где он? Фасти ничуть не радовался внезапно свалившейся на него чести попытаться спасти князя, себя и остатки дружины. имея лишь сотни четыре здоровых или почти здоровых отроков и сотню раненых в чужой земле, где с одной стороны стоят огненосные хиландии, а с другой, возможно, уже подходят царевы Тагмы или фемное ополчение. За стеной слышались стоны тяжело раненых. Ингвар сам готов был застонать от отчаяния, в какое повергала его собственная беспомощность и неизвестность. Он не может даже встать, даже выйти и оглядеться, а вокруг враждебная земля. Менее чем в переходе Царьград, Василевс и все его рати. Где войско, где прочие бояре, Живы ли, неизвестно. Где греки, когда ждать от них следующего удара и какого. Воевод приведи ко мне, кто есть, с трудом выговорил Ингвар. Будем решать. Он еще не смирился со своим положением. Все казалось, что к утру, после сна, рано исчезнут вместе с усталостью, боль пройдет как морок. и он вновь будет полон сил. Но сильнее боли грызли стыд и досада. Первая же битва проиграна, путь вперед закрыт, потери велики, люди в ужасе, сам беспомощен. Но сказать об этом, признать свою беспомощность, вслух Ингвар не мог. И раненый он оставался князем. «Держанович, сесть помоги». «Нельзя тебе повязки шевелить», взмолился отрок, будто боль угрожала ему самому. «Подними, я сказал». Колояр помог Ингвару сесть. Подал рог с каким-то отваром. Ингвара мучила жажда, и он охотно взял его, но услышал, как на дне болтается что-то твердое. «Что там такое?» Он поднял глаза на юного лекаря. «Там княже, белужий камень», с видом тайной гордости сообщил Калошка. «Нашел я его все-таки. Послали мне боги, знали, пригодится. Он все рано исцеляет. Так его, небось, прикладывать надо?» и приложим, а пить с него тоже хорошо, пей, не сомневайся». Вскоре пришли Гримкель-Секира, остроглятый Девасил. Заодно Гримкель догадался позвать всех, кого нашел избывавших ранее в греческом царстве скупцами и хоть отчасти представлявших, что за земля лежит вокруг. Из наемников нашелся Хавстейн. У него тоже багровела на лбу полоса ожога от шлема, на который попала горящая смесь. Но зато он уже собрал... пересчитал и привел в порядок своих людей и остатки дружины Барда. Из двух дружин уцелело 110 человек, не считая тяжело раненых, то есть чуть меньше половины. Приближаясь к грекам в первом ряду, наемники и пострадали сильнее всех. Но, кстати сказать, уцелевшие потрясены были менее других. Гримкель сидел мрачный, и не только из-за ожогов. Вид раненого князя навивал на него тоску, жуть и чувство вины. Казалось, Останься соцким телохранителей телохранителем Свенельдич, он сумел бы уберечь князя невредимым. Невольно думалось, что Мистина знал какую-то тайну, а теперь без него обрадованная Навь немедленно распахнула пасть на желанную жертву и едва не схватила ее. «Спасибо тебе», — сказал Ингвар, будто прочитав по лицу его мысли. «Не подвел ты меня, вытащил. Шлем не успел подобрать». вздохнул Гримкель, не гордясь сделанным, поскольку считал это своим долгом и больше ничем. «Да и хрен с ним!» — утешил Ингвар. «Еще раз добудем». «Истяк!» «Это хуже, но тоже не крайняя беда. Княгиня новый вышьет. Главное, жив, твоя заслуга. Ты мне раньше был как зять». Ингвар усмехнулся, от боли усмешка вышла кривая, но даже в ней сквозило упорство. «А теперь будешь как брат. Из добычи тебе кривну золотую». Он намекал на Жельку, Одну из трех своих младших жен полонянок собираясь жениться на Эльге, он роздал их десятским, и Желька досталась Гримкелю. Красивая, полнотелая, она обладала уж чересчур громким голосом, зато каждый год рожала по ребенку. Да будет ли с чего гривну? Смущенно ухмыльнулся Гримкель впервые за этот длинный день, вспомнив дом и жену. Будет, уверенно перебил его Ингвар. Мы же только начали, а Свен вон уже с добычей. Всем хотелось знать. Где остальное войско? Невозможно было поверить, что здесь, на Иероне, собрались все уцелевшие. Поуспокоившись и прояснив мысли, бояре долго сопоставляли свои воспоминания, очень яркие, но осмысляемые с трудом и оттого противоречивые. Выходило, что у огненосных Хилландий было около десятка, каждая метала огонь в три стороны. Из-под второго залпа многие успели увернуться, значит, огонь погубил не более пятидесяти лодий из тысячи. Преследовать их у греков получалось плохо. Несмотря на крупные размеры, сотню весел на каждом и даже попутный ветер, Хеландии шли медленно, поворачивались с трудом. Иные даже в воде сидели неровно, кренясь на один бок. Благодаря этому все лодии, не попавшие прямо под струю огня, сумели уйти. А значит, большая часть войска должна была найтись целой. Успех вылазки Свейна всех подбодрил. Дружина разжилась припасами и даже кое-какой добычей, а главное, русы убедились, что поблизости нет греческих войск. Тоже подтверждали и наблюдения дозорных на горе. Вошел Кетель, другой десятский фасти, и кивнул своему хевдингу. «Что там?» — спросил тот, явно не ожидая хороших новостей. «Греки встали перед устьем пролива. С горы видели, клином стоят. А наших нет?» — спросил Ингвар. Кетель покачал головой. Над заставой высилась длинная зеленая гора, с которой открывался весьма широкий вид, в том числе на Босфор, и прилегающую к нему часть Греческого моря. Оттуда разглядели Хиландии, когда те вернулись из моря и встали перед Устьем. Но Ингвар и его люди находились на западном берегу пролива и потому не могли видеть остальное войско, ушедшее от Босфора на восток. А если бы они даже о нем знали, то Феофанова Мера решительно помешала бы им соединиться. В этом Феофан, лучше Ингвара, знавший положение дел, видел свою задачу и имел достаточно сил, чтобы ее выполнить. «Что делать будем, бояре?» — спросил Ингвар, покачивая в руке питейный рог. В нижнем конце рога перекатывался чудодейственный белужий камень. Четверо переглянулись. «Уходить отсюда надо», — первым заговорил Гримкель. «Обязанности изберечь жизнь князя с него никто не снимал, а того нужно было увезти подальше от врагов и лечить». «Куда?» — спросил Фасти. — В море, в свояси Кримкель развел руками. — У нас здоровых четыре сотни. Не с таким войском греческое царство воевать. Раненых почти сотни, их выхаживать надо. — Но, может, наши? — начал Острогляд. Ему тоже хватило ума понять печальное положение дел, но уж очень не хотелось смириться с тем, что поход, на который возлагались такие надежды, столь позорно закончился, едва начавшись. Острогляд — сын старинного полянского рода. Появился на свет в тот самый год, когда Карл и другие послы Олега Вещева привезли в Киев подписанный Василевсами Львом и Александром договор с золотой печатью. Прежде чем договор о вечном мире мог быть нарушен и пересмотрен, должно было пройти 30 лет. Острогляд рос с мыслью, что в год его тридцатилетия Русь получит право сразиться за новую славу и добычу. И чаще прочих допытывался у матери и других родственниц о своем точном возрасте. Те лучше умели считать года по каким-то своим бабьим приметам. В последние несколько лет, когда о новом походе на греков мечтали уже многие, на острогляда смотрели, как на некое мерило срока. И вот поход по-настоящему продолжался всего несколько дней. Уж слишком бесславный итог после 30 лет ожидания. «Как мы их найдем, наших?» — вздохнул Фасти. «Хоть в воду гляди». «Вода рядом, да хрена на что скажет», — буркнул Девасил. «Можно к морю сходить?» — предложил Хрольф. «Тут недалеко. Взять пару лодей с людьми покрепче?» «Ага, иди, молниям огненным навстречу», — мрачно подхватил Дивосил. Спалят от нас. И две ладьи спалят, и всех спалят, если опять сунемся. У них крест, я видел». «Что ты видел?» — Ингвар обратил к нему пристальный взгляд. Из-под бровей тот производил еще более сильное впечатление. «Видел тот крест», — торопливо заговорил Девасил. На корме самой ихней большой чухни, ну, которая плавала. На Хеландии? Да, на корме стоит такой. Девасил показал раскинутыми руками. Золотом сияет сам, как молния. Мы же близко были, близёхонько. Как ушли, сам не знаю. Ты с кормы заходил? Уточнил Кольбран. Ну да. Назад они не палили. Против ветра нельзя, потому и ушел. Хельги тоже так ушел. Так что там за крест? спросил Гримкель, пытаясь понять, впрямь ли тот представляет опасность. «Стоит такой?» Девасил снова раскинул руки. «Сияет. Сам как жар горит. В нем сила сразу видать. А эти кричат. Как-то по-ихнему я не понял, а мне вот Адун потом растолковал». «Это он про их воинский, воинский, пояснил Аудун, варяг из Ингваровых Гридей. «Он уже не раз еще при Олеге Предславиче бывал в Царьграде с купцами и понимал по-гречески». Они кричали, крест победит. «Они всегда так кричат», — заметил Кольбран. «Обычай у них такой». «Вот потому и побеждают всегда», — подхватил Девасил. «У них в этом кресте сила великая. Нам ее не одолеть. Вы его не видели, а я видел. Сей крест их царство защищает. Еще раз сунемся, все до одного погорим, никто не спасется». Бояре, сидевшие на полу отроки, загудели. В голосах слышалось и одобрение, и сомнение, и осуждение. «Да не крест победил», — с негодованием возразил Острогляд. А ладейный огонь. Это им они плевались. Кольбран, правда? Истина. Греки земляное масло близ сам края добывают, и из него как-то хитро это дерьмо делают. Смешивают с чем-то, со смолой, что ли, или с жиром. в тайне хранят». «А вот им сию тайну их Бог и открыл», — настаивал Девасил. «Нам против них теперь никуда. Мы без креста и без огня сколько лет воевали». заговорили Крити, справлялись, других не хуже. Если крест такой сильный, что же они с сарацин уже триста лет одолеть не могут? Против Олега Вещего им ни крест, ни огонь не помог. Свейн, Фасти обернулся и нашел взглядом отдыхавшего десятского. Дай-ка боярам глянуть добычу твою. Не то, где яйца, хмыкнул тот. Нет, что из утвари взяли. Насмешливо скривились. Свейн принес мешок. По знаку Хевдинга вывалил все на земляной пол. С грохотом посыпались бронзовые светильники, медные блюда, две серебряные чаши из церкви, три смятых серебряных оклада, куча медных и несколько серебряных браслетов, золотая серьга бусина с помятой душкой. Фастер разворошил добычу и нашел серебряный крест, с которым отец Христофор лет 30 возглавлял праздничное шествие в селе Красивое Поле. Тот был довольно скромно украшен. Эмалевый лик христа в окружении красных и зеленых недорогих самоцветов в перемешку с цветным стеклом. На кресте виднелось несколько свежих царапин и вмятин, оставленных оружием разъяренных хиртманов. Вот твой крест, Фасти сердито толкнул его ногой. Видел, что-то не помог он никому, ни греков, ни себя не защитил. Надо как-то искать наших, продолжал подбодренный Острогляд. Не вечно же их огнеплюю и будут перед морем стоять, а потом они куда пойдут? — негромко спросил Кольбран. Выбора особого не было. Сохранив лодии, русы могли бы вернуться домой, если бы сумели прорваться мимо Хеландии. Оставаясь на месте, они могли дождаться подхода или царевых войск, или потерянных своих. Но кто успеет раньше? Реки знают, где мы. От них таиться нечего», — сказал Ингвар. «А вот наши, может, и близко, да не ведают, где нас искать. Темнеет уже». Он окинул взглядом помещение с каменными побеленными стенами, в котором сгущались сумерки. «Прикажи Фасте к ночи огонь на той горе разложить. Наши увидят, поймут». «И что, пойдут к нам опять через огнеплюи?» Все помолчали. Стая огненосных змеев в устье пролива прочно преграждала пути к дому и к своим. «Может, как-то их отвлечь?» — предложил Острогляд. Бояре переглядывались, каждый надеялся, что у другого есть дельные мысли. «Если пошуметь по проливу, то греки, может, грациты свои плавучие с места сдвинут», — продолжал Острогляд. «А там и наши поймут, что мы здесь живы и проскочат к нам как-нибудь». «Или мы к ним», — закончил Гримкель. «Пошуметь», — повторил Фасти. «Как Свейн пошумел сегодня». «Да, нам теперь за своих мстить надо». И грекам Гримкель дернул рукой, будто хотел притронуться к обожженному лицу, вымазанному смесью меда и масла, но вспомнил, что этого делать не надо. И кресту их, и истина, одобрил Ингвар. У кого в руке меч, того крестом не возьмешь.